Глава пятнадцатая. Матянинкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь. Путь из Санкт-Петербурга в Табольск проходил через Ярославль, город, находящийся в каких-нибудь шестидесяти лиге от Москвы, и женщины надеялись, что ему дастся свидеться там с Алексеем. Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Анинковыми. Они уже две недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными.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 Пересыльный пункт находился в трех верстах от этой деревеньки. Прошло два дня, и графине донесли, что партия, состоящая из пяти вагонов, приближается к пересыльному пункту, и что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми. Графиня той же дни села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии. Когда прибыли сыны, она убедилась, что сына ее среди них нет. Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается вторая партия.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 Аленков находился в третьем воскете партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тот чужжи же узнали его. Вместе с другими сильными Аленков был отведён в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей. Начальник конвоя тот чужжи отрядил двух солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдётся. Конвойные повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились сильные.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 Но обе девушки повисли у него на руках. Взгляните, шептала они. Взгляните на них. Он, тар офицер, хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая Аграфеня подошла к начальнику конвоя и схватив его руку, поцеловала её. Пусть Бог вознаградит вас за то, что вы сделали для бедной матери, проговорила она. Нам придётся здесь прождать ещё не менее получаса, пока приведут лошадей, сказал он тар офицер. Зайти визбу вы не можете, так как вас увидят сильнее. Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все четверо в вашу карету и спустите шторы. Анненька, вы последовали добрым совету и целый час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстанутся на век. Мать и сестра рассказывали Алексею, как они узнали на двенадцать часов раньше приговор над ним и на двадцать четыре часа раньше о дне его отправления в ссылку.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 Мы станем перепрыгать там лошадей, и у вас опять будет почти целый час. А мне всё равно отвечать, что за один раз, что за два. О нет, вам ничего не будет, в один голос воскликнули женщины. Напротив, Господь Бог вознаградит вас. Хм-хм, с сомнением пробормотал онтот офицер. Женщины тут же послали за лошадьми, и всё же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, то онтот офицер раздумывает.